Выходные были полны хлопот и поэтому получились очень длинными. В субботу Ирина и Кирилл, оставив детей на попечение Гортензии Андреевны, съездили без ночёвки подготовить дачу к заселению. Ирина надраила полы, разложила по шкафам привезённые из города бельё, перемыла всю посуду, и хоть стояла тёплая погода, наскоро протопила печь, чтобы освежить атмосферу в доме. Кирилл занимался разным мелким ремонтом. И покосил уже подросшую траву на участке и перед забором. Острый запах лета и зимних соков навёл Ирину на грустные мысли о быстротечности времени. Ведь казалось ещё вчера трава робко пробивалась из земли, и вот её уже надо косить. Только-только она принесла Володю из роддома, а сейчас он уже сам бегает, и такой стал шкода, что страшно оставлять его на целый день даже со столь суперответственными людьми, как Кирилл и Гортензия Андреевна. «Да что там, Володя? В её собственных ушах ещё звенит последний школьный звонок. А она уже женщина средних лет, мать семейства и судья городского суда. Давно не молодой специалист, а опытная и авторитетная сотрудница. Какой ужас!» «Но горевать некогда. Пора вешать новые прекрасные занавески из белого ситчика в розовую клеточку, обшитой кружевной тесёмочкой. Сплошное умиление». И не догадаешься, что вышли они из-под рук суровой Гортензии Андреевны. В комнате она тоже настрачила новые гардины из тюля, который передавался в семье Ирины из поколения в поколение и пожелтел от старости ещё до того, как попал к ней в руки. Но для дачи оказался самое то. Сарафан, с которого старушка начала свою швейную эпопею, был давно готов и вышел таким вызывающим, что Ирина стеснялась носить его за пределами спальни, хотя Гортензия Андреевна восклицала: Что если женщина может позволить себе быть красивой и соблазнительной, она просто обязана ею быть. После сырафана старушка бросилась обшивать детей, используя для пополнения их гардероба преимущественно старые брюки отца. Так что в конце концов Кирилл взмолился, чтобы ему оставили хотя бы треники. Дома-то он может и в трусах, а на работе не поймут. В воскресенье состоялся отчётный концерт в музыкальной школе Егора А вечером Ирина решила максимально наготовить на следующую неделю, потому что предвидела, что она получится напряжённой. Процесс гладко не пойдёт. Там и так-то много неясностей, так ещё Соломатин пригласил в адвоката Келлера, который цепляется к каждой мелочи. Со стороны это выглядит виртуозной работой, но похоже, что у него просто нет чёткой стратегии защиты. Вот и хватает и сразу за всё. Прямо по Марку Твену, какой-то козыряние в воскресной школе. Смотрите, как я могу. И так тоже могу. И эдак. Смотрите, никто не додумался, а я додумался. Я же лучший, черт подери. Знает хитрюга, что судьба Игоря Васильевича предрешена. Судьи заряжены на обвинительный приговор, вот и выпендриваются перед публикой. И пусть бы, но очень много времени уходит на эти уловки. Эх, накинет она расхитителям лишний годик за то, что не проявляет деятельного раскаяния, Заставляет её заниматься самым противным делом на свете разбирать кочан капусты для голубцов. Вечно руки обожжёшь или порвёшь самый красивый лист, или передержишь в кипятке. В общем, дело муторное. Зато потом удобно. Накрутишь голубцов, в морозилку забьёшь, а на неделе только знай доставай. Но как же бесит. Дождавшись, пока вода закипит, Ирина осторожно опустила в кастрюлю велок капусты. подождала чуть-чуть и с помощью двух поварёшек перенесла под холодную воду. Так придётся повторять, пока от кочана не останется маленькая пупочка. И к завершению работы она, пожалуй, будет готова назначить бедняге Соломатину высшую меру за его хитроумного адвоката. Может, есть смысл намекнуть Келлеру, что она судит непредвзято, а заседателям в этот раз вообще до луны, причём не только в переносном, но и в прямом смысле. Они буквально слились в экстазе, так что стало невозможно объяснить им, что они ходят в суд не для совместной научной работы, а для вынесения приговоров подсудимым. А авторитарный судья Иванов душу бы продал за таких послушных заседателей, а Ирина предпочитала коллегиальное мышление. Но что поделать? Бодливой корове бог рогов не даёт. Пока внутреннего убеждения, что Соломатин причастен к хищениям, у неё не появилось, Разумеется, основные свидетели ещё впереди. Надо послушать, что покажут на суде директор ателье и руководитель танцевального ансамбля. Но с другой стороны, разве можно верить на слово мошенникам и ворам? Есть финансовые документы с подписями директора картины и экспедитора, есть экспертизы, что подписи эти подлинные, а вот подписи ребят в зарплатных ведомостях, наоборот, поддельные. Это убедительные доказательства вины. и она с чистой совестью вынесет обвинительный приговор ушлым администраторам. Но осудить режиссера только на основании свидетельских показаний не 37-й год вообще-то на дворе. Да и внутреннее убеждение подсказывает, что Соломатин не виноват. Внешность, конечно, обманчива, но все равно не монтируется Игорь Васильевич со своими товарищами по несчастью. Те простые хитроватые мужики, а в режиссере – Сразу видно образованного и умного человека, что называется совершенно другого круга. Он бы просто побрезговал связываться с такими ухремами, особенно с экспедитором, у которого неоновыми буквами на лице написано, что он в случае чего родную мать продаст и недорого возьмёт. А главное, Соломатин в этой преступной схеме пятое колесо, совершенно не нужен, поскольку отвечает за творческий процесс, а движением материальных средств и финансов не занимается вовсе. На кой чёрт его вовлекать? Ведь каждый уважающий себя расхититель знает, что меньше народу больше кислороду, и чем меньше делитель, тем больше частное. Если бы Ирина была адвокатом Соломатина, то напирала бы именно на это, не распыляясь по мелочам. Его использовали в тёмную, а может, он и знал, что мужики воруют, но денег от них никаких не получал и преступной деятельности не способствовал. Стало бы соучастником его считать нельзя. Судить за халатность другое дело. Это можно. Окрывательство тут будет трудно натянуть, а халатность самое то. И получится Ломатин, условный срок и бешеная популярность среди интеллигенции. Смотрите, вот человечище, не донёс, не заложил друзей кровавым палачам режима, за что от этого режима и пострадал. И пойдёт Игорь Васильевич дальше по жизни с рёвом героя и великомученика. И она тоже выиграет, удержится на тонкой грани, чтоб ни нашим, ни вашим. Хотя наших в лице Ирининных подруг больше интересует, такой же ли симпатичный Соломатин в жизни, как на экране, и кто из знаменитостей ходит в суд его поддержать. Из-за этими важнейшими вопросами суть проблемы как-то ускользает. За размышлениями она не заметила, как расправилась с коченом. С удовольствием посмотрев на горку капустных листьев, Ирина села крутить голубцы. Тут в кухню заглянул Кирилл. «Не помешаю? Что-то чайку захотелось». «А ты опять дома?» — удивилась она. «А где мне быть?» «В рок-клубе своём или в Сайгоне. Откуда я знаю?» «Ты что-то давно не ходишь». Муж пожал плечами и зажёг газ под чайником, бормоча, что человеку нельзя уже провести воскресный вечер в кругу семьи. «Правда, Кирюш, нагуляйся, а то сейчас в отпуске как заедешь на дачу, так и всё». «Прямо всё-всё?» Нет, на выходные я тебя буду, конечно, отпускать в город, но 5 дней придётся сидеть в изоляции без телефона, телевизора и общения с друзьями. Это не так просто, как кажется. Кирилл отмахнулся. Уединение самое то для духовного развития творческого человека. Может, хоть диплом допишу. С двумя-то детьми? Попробуй, конечно, засмеялась Ирина и сразу осеклась. Слушай, Кирюш, А ты как творческий человек потом, если что, не будешь меня ненавидеть? Точно не буду, ни при каких обстоятельствах. Но чисто из любопытства спрошу, если что, что? Если я вынесу сломательный обвинительный приговор? Нет, а какая связь? Тебе не кажется, что это будет выглядеть так, будто я наказываю творца за слишком смелое высказывание? Ир, я на своей шкуре испытал справедливость его суда. И вообще, полностью тебе доверяю. Делай, как считаешь нужным. А ты что думаешь? Откуда я знаю, я делал, ты не видел? Вы же наверняка сплетничали с друзьями. Кирилл засмеялся. Ира, 90% моих друзей понятия не имеют о существовании кинорежиссера Соломатина, а остальным 10-ти нет до него дела. Но если хочешь знать мое личное мнение, то кто платит, тот и музыку заказывает. В смысле? В смысле он хорошо устроился, наносит государственные государственные деньги. Я да. Я могу говорить всё, что хочу и петь любые песни, потому что родина мне за них не платит и вообще игнорирует сам факт моего существования как поэта и музыканта. Мы с ребятами сами себя обеспечиваем, покупаем оборудование на собственные средства. Так что заработали своё право говорить то, что мы хотим. А Соломатин делает другое. Он получает деньги от народа, чтобы снимать кино для народа. А вместо этого само выражается, да ещё гадит в руку, которая его кормит. Ах, не дают ему свободы. Мне вот интересно, попади он в Голливуд. Много бы ему там позволили наснимать его любимые нудятины. Ирина пожала плечами. Вот именно, Ирочка. Наши творцы вопята засиле цензуры так, будто она не фильмы режет, а их самих. И думают, что на западе всё иначе. Привольно, свободно твори, что хочешь. Но ведь это не так. там еще жестче даже, провалился в прокате, пошел вон. И никто разговаривать не будет, зачем да почему. А твоя гениальность всем до одного места, если она не окупается. Знаешь, Ира, вопли о свободе слова, тотальной цензуре и засилие идеологии – это все, конечно, очень хорошо. Но вообще-то у нас в стране людям творческих профессий была предоставлена уникальная возможность создавать по-настоящему глубокие произведения. а не работать на потребу толпе, поточным методам выдавая дешёвку для удовлетворения самых низких инстинктов человека. К сожалению, сейчас эта система слегка окостенела, покрылась коростой кумовства, но всё-таки... Может быть, во мне говорит обида, что меня в эту систему не позвали, но сильно сочувствовать сломать, но я не могу. Ведь и на ёлку влезть, и попу не поцарапать вообще редко у кого получается. Бывают исключения. Вы со словами на в них не попал, но в одном ему точно повезло. Он попал в твой суд, поэтому получит то, что заслужил, не больше, не меньше. Сказав это, Кирилл вышел. "Очень лесно", прошептала Ирина ему вслед. Но ясности по-прежнему никакой. Она завернула последнюю порцию фарша в последний капустный лист, очень довольная, что так точно всё рассчитала и не осталось ничего лишнего. Утромбавала продукцию в морозилку, обернулась и сразу ощутилась в объятиях Кирилла. "А накажи меня, пожалуйста, за слишком смелое высказывание", шепнул он. "Заткни к рот мои свободе слова, цепная птица режима. Дети уже спят".